первый заместитель. Был произведён также обыск на даче Романова. В результате была обнаружена крупная денежная сумма в долларах. Леонид Михайлович выключил телевизор, раздражённо бросил пульт дистанционного управления на стол, сверкающий чёрным лаковым глянцем, и развернулся к окну, невидяще глядя перед собой. Но Романов дал ты стране угля, угрюмо подумал Краснов. Чем дальше, тем интересней. Какие ещё сюрпризы ты приготовил? Взгляд его остановился на ярко-жёлтой бабочке, которая билась о стекло, отчаянно взмахивая своими лимонными крыльями. Пикнул телефон, и Краснов вздрогнул от неожиданности. Он словно коснулся оголённого провода. «Леонид Михайлович, к вам Анатолий Сергеевич!» – прощебетал по селекторной связи секретарь. «Вы говорили, что никого не принимаете». «Пусть войдет», – велел Краснов и сжал ладонями виски. Пульсирующая мигрень, начавшаяся сутки назад и утихнувшая было после боли утоляющих таблеток, вновь проснулась и жадно вгрызалась в мозг. Он действительно дал указание своей помощнице – Никого не пускать к себе, но Прокопенко, его первый заместитель, был исключением, тем единственным человеком, которого Краснов готов был видеть в любое время, особенно сейчас, чтобы обсудить ситуацию с Романовым. Добрый день, Леонид Михайлович, с порога поздоровался Прокопенко, держа в руке сложенную газету. Краснов мельком глянул на своего заместителя. Высокий под жарой, с прямой спиной и уверенной пружинистой походкой. Анатолий Сергеевич никогда не знал неудач и всегда добивался своего. В прошлом году этому человеку исполнилось 55 лет, но в отличие от Краснова он не выглядел на свой возраст. Здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом позволяли Прокопенко смотреться на 10 лет моложе и, И Леонид Михайлович Втанье завидовал ему. «Ведь тебе "Не тебе ни хворать, Анатолий Сергеевич", произнёс он, пожимая руку, протянутую заместителем. "Рад вас видеть", сказал Прокопенко. "С другой стороны, сожалею, что вам пришлось прервать свой отпуск". "Как внучка", чудесно отозвался Красноф. "Иногда я сам мечтаю проснуться в кровати трёхлетним ребёнком". И что бы у меня был день рождения. Анатолий Сергеевич вежливо улыбнулся и сказал: "Прессу доставили". Он положил на стол красную пачку газет, а сверху свежий выпуск газеты "Аргументы и факты". "Романов у нас теперь герой дня. Разве что из утюгов о нём не вещают. Ещё ничего не выяснилось, а его уже во всех смертных хрихах обвиняют". Буркнул Краснов, взял верхнюю газету, скользнул взором по фотографии арестованного судьи и поморщился, как от зубной боли. «Похоже, чикатило будет, разве что младенцев по утрам не ест. Рвение нашей прессы — да в нужное бы русло. Леонид Михайлович, мне неловко давать вам советы, — мягко проговорил первый заместитель, — но давай уже». Краснов махнул рукой. Своих нельзя сдавать просто так. Вы прекрасно осведомлены, что значит арест судьи. Я имею в виду для нас, для всех. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так да уж-то вы конкретнее, Анатолий Сергеевич, проговорил Краснов и усмехнулся. Не мы, а я. Я в своё время дал рекомендацию Романову. Вот теперь и кусай локти. Может рано сдавать позиции? Осторожно спросил Прокопенко. Это могла быть провокация. Разыгранная кем? С кислым видом осведомился Красно. И вообще, что значит своих не сдавать? Что прикажешь делать, коллега? Сейчас любое телодвижение в сторону Романова будет истолковываться как попытка отмазать своего человека и оказать давление на следствие. Получится красная тряпка для быка. Я уже разговаривал с нашей пресс-службой. Они готовят релиз для СМИ. «Сегодня истекают 48 часов, на которые задержан Романов», сказал Анатолий Сергеевич. «Будет суд. Мы должны сделать все, чтобы ему не продлили арест. Вы не хуже меня знаете, что оставление под стражей, обвиняемого на весь срок предварительного следствия в нашей стране, означает, что он уже виновен. Окончательный вердикт будет неутешительным. Я имею в виду реальный срок. Анатолий Сергеевич родной, ты видел, по каким статьям он обвиняется? Воскликнул Краснов. Вымогательство взятки в особо крупном размере. Только что в новостях передали, что у него на даче нашли кучу долларов. Это, скорее всего, только начало. То защищает Романова поинтересовался Прокопенко Артеми Павловым. Брови первого заместителя взлетели вверх. Ого, наслышан о нём, сказал Анатолий Сергеевич. Успешный парень, настоящий мастер своего дела. Надо организовать встречу с ним, поближе познакомиться. Это не сложно. Артём, не страдай до звёздной болезнью, сказал Краснов, немного помедлил и вдруг произнёс с осталию в похолодевшем голосе. Знаешь, Анатолий Сергеевич, вот если бы сейчас этого Романова ко мне в кабинет привели, то я собственнаручным выпорол бы его ремнём армейским, с прияжкой. Понимаю, но не стоит забывать О презумпции невиновности. Дым без огня не бывает, отрезал Красноф. У нас что? Каждый день судей на взятки ловят. Он в новь, повернул голову в сторону окна. Бабочка-лимонесса устала от бесплодных попыток вырваться на свободу. Теперь она вяло ползала по подоконнику. Ещё и эта бедалага После паузы сказал Леонид Михайлович, не сводя глаз с бабочки: "Знаешь, вспомнил-то, вот я в детстве подолгу жил в деревне у бабки, царство ей небесное. Так вот, по её словам, бабочка или птица, влетевшая в дом, к несчастью. Такая вот примета была". Паркопенко равнодушно пожал плечами и произнёс: "Я уважаю старшее поколение, но веру в приметы считаю только лишней нервотрепкой. Даже когда был студентом, все делал наоборот. Всегда мыл голову перед экзаменом, не носился за отличником, чтобы подержаться за него, и ставал все на отлично. К слову, рассматривать ходатайство о Боресте Романова будет Быков. «Ты его вроде хорошо знаешь», — сказал Леонид Михайлович. Принципиальный и вежливый товарищ прокомментировал Анатолий Сергеевич. Буквает. Предлагаете сделать ему звонок? Нет. Слишком много внимания к этой ситуации привлечено. Не хватало, чтобы нас обвинили в давлении на процесс. Пусть всё идёт своим чередом. Ладно, Анатолий Сергеевич. Надеюсь, Павлов покажет себя в деле. Сейчас всё равно от нас уже ничего не зависит. Будем ждать сюда. Я пока текучкой займусь. Вон у помощников столы ломится от документов. Паркапенко понятливо кивнул. Я буду у себя, сказал он и вышел из кабинета. Леонид Михайлович поднялся из-за стола, шагнул к окну, открыл створку. Он уже хотел аккуратно взять бабочку, чтобы выпустить её на волю. Но его рука повисла в воздухе. Лимоница и испустила дух, печально сложив крылья, устав бороться с неволей.